Осоко нужно навал себя во всём. Герой романа имел его привычки, арабский копировал прибавудки, носил один с синим костюм, а на ноги мостёрку коричневого цвета и брюки, неспоряющие на высокий каблуки ботинок. Казевой клетка милостивого государя была описана фотографически. Агафон Шахов был лишён воображения, даже фамилия почти была та же, а Жогин сперва был с него государь восторгался. Он был описан правильно. Любосьте, как у нас тайт, говорил кассир с гордостью. Но уже шестая глава, где автор приписал кассиру кражу из кассы 5000 рублей, вызвала в милостивом государре тревожный спешок. Главы 7, 8 и 9 были посвящены описанию титанических кутежей милостивого государя с сожительницами Венера в обольстительнейших пригородах города Калуги, куда по воле автора скрылся кассир. В этот вечер Асокен не ужинал. Оджелион на Скивере на скамейке под самым электрическим фонарём и под его розовым светом читал о своей фантастической жизни. Сначала он испугался, что о его подвигах узнает начальство, но потом, вспомнив, что никаких подвигов не совершал, успокоился и даже почувствовал себя отличным. И всё-таки никого другого, а именно его выбрал Агафон Шахов в герой нового сенсационного романа.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 На месте героя Романа Асокин в крайнем случае предпочёл бы даже простоватую фенечку. Пышная грудь, здоровый румянец и крепкая линия бёдер. Но никак не сволочь и спиральду, занимающуюся хиппесом. Дальше милостивый государь ещё больше возбудился. Его двойник глупо и бездарно проиграл на бегах 2000 казённых рублей. Асокин, конечно, никогда бы этого не сделал. При мысли о такой ребяческой глупости Асокин досадливо сплюнул. Адил только писатель ублаготворил Осовкина описанием кабаков, ужинов и различного рода закусок. Хорошо были описаны кабаки с тонким знанием дела, с пылом молодости, не знающей катар, с любовью, с энтузиазмом и пиатими и литературными подробностями. Сёмга, например, сравнивалась с лоном молодой девушки, родом с хиоса. Жернистой корочки этой червательно спутица французских бульварах и русских полусерьёзных романов не была забыта. Её было написано по меньшей мере полкуда. Её ели все главные и второстепенные персонажи романа. А Соккину стало больно. Он никому не дал бы икры сам бы съел. Шпанбанские бутылки, мартелевский коньяк, лучшие фирмы автор романы Небали известны. Фрукты, шёлквые выбуклы дамских ножек, метрдотели, крахмальные кацерции, автомобили, сигары всё это спешалось в роскошную груду, из-под которой растратчик выполз лишь в последней главе, чтобы тотчас отправиться в Голлаудерзовск с повинной. Да чида в роман, называющийся Пяг волны, Оскон воёжился, от вечернего хлока и пошёл домой спать. Заснусь он не смог. Воиник товил на его воображением. На другой день, уходя из конторы, милостивый государь унёс с собой 5000 рублей, ровно столько, сколько растратил его преступный двойник. Милостивый государь решил использовать деньги рационально, заимствовать все достижения Ожогина и, учтя его ошибки, избежать недочётов. Вечером Осокин учитывал достижения и избегал недочетов в компании девиц с Петровских линий. А бенобутом обошелся в 100 рублей. На рассвете отразвевший милостивый государь вышел на Тверской бульвар и побрел от памятника Пушкину к памятнику Тимирязеву. В редакцию в этот день он не пришёл. У кассы образовалась очередь. Репортёр персидским, выпросивший небольшой аванс и штабший, открытие кассы операции уже полчаса подпил страшный шум. Тогда за сокином прислали курьера, который не было и дома. Всё остальное произошло очень быстро. Распечатали и проверили кассу, затем представитель администрации конторы поехал в Мур, чтобы заявить о пропаже касс и денег. К своему крайнему удивлению, он встретился там с Оскокиным, который грустно сидел за барьерчиком в камендатуре и неумело по-впрошлому плакал. Растрата 100 рублей так его испугала, что он сейчас же побежал к Гайцам. 2.900 рублей были возвращены к конторе в тот же день. Репортёр Персицкий получил следующее, а Оссокина в виду из значительности растраты выпустили сняв с него допрос и обязав подпиской ане выйти. Осогин пришёл в редакцию и уже не смея ни с кем, ни с кем говорится, мыкался по длиннейшему коридору Дома народов. Мимо проштрафившегося Касира прошёл завхоз, тот час с собой купленный на аукционе для редактора мягкой стоп.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 Молодой человек с громоздким портфелем несколько раз выпытывал: "Не имеет ли милостиво государь желания подписаться на Большую советскую энциклопедию в дерматидовых переплётах?" Словом, ему задавали все те же вопросы, которые задают граждане, бегущие по коридорам советского учреждения встречдобу и попереч тому. Осокин не отвечал. Сотрудники почуяли недоброе. По отделам пошли толки, нашедшие вскоре подтверждением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 Вместо всего газета на своих четырёх страницах, полосах могла вместить 4400 строк. Сюда должно было войти всё: телеграммы, статьи, хроника пис во рабкоров, объявления, один стихотворный филетон и два в прозе, которые в газете есть специальные отделы: театр, спорт, шахматы и подпередавая извещения советских, партийных и профессиональных организаций, печатающиеся с продолжением роман, художественные очерки столичной жизни, мелочи под названием "Крупинки", научно-популярные статьи «Рап... радио и различный случайный материал. Чего по отделам набиралось материала тысяч на 10 строк. Поэтому распределение мест на полосах обычно сопровождалось драматическими сценами. Первым к секретарю редакции прибежал заведующий шахт под Димоделом, маэстро Судейкин. Он задал вежливый, но полный горечи вопрос: "Как чего де будет шахт вот не вмещаются?" ответил секретарь. "Подвал большой, 300 строк". Но ведь сегодня же суббота. Читатель ждёт воскресного отдела. У меня ответы на задачу. У меня прилесли и тютки удвака. У, у меня наконец хорошо. Сколько вы хотите? Не меньше 150. Хорошо. Раз есть ответы на задачи, дадим 60 строк. Маэстро пытался было вымолвить ещё строк 30, хотя бы на итюд не унывака. Замечательный диске партиа Тартакавер Багалубу влежало у него уже больше месяца, но его оттестили. Пришёл репортёр персидским. Нужно давать впечатления с пленума, спросил он очень тихо. Конечно, закричался кристаль. Ведь позавчера говорили. Пленум есть, сказал персидский ещё тише, и две зарисовки, но они не дают мне места. Как не дают? «С кем вы говорили?» «Что они? Подсходили с ума?» Секретарь побежал ругаться. За ним, интригуя, на ходу следовал Персидский, а еще позади бежал сотрудник из отдела объявлений. «У нас сикаровская жидкость!» кричал он грустным голосом. За ним полелся завхоз, таща с собой купленный для редактора на аукционе мягкий стол. «Жидкость во вторник! Сегодня публикуем наше приложение!» «Много вы будете иметь с ваших бесплатных объявлений, а за жидкость уже полученные деньги хорошо в ночной редакции выясним. Сдайте объявление Паше, а она сейчас как раз едет в ночную». Секретарь сел читать передовую, его сейчас же оторвали от этого увлекательного занятия. Пришел художник. «Ага», – сказал секретарь, – «очень хорошо. Есть тема для кайкатуры в связи с последними телеграммами из Германии». «Я думаю, так», – проговорил художник. «Стальной шлем». и общие положения гербарий. Хорошо. Так вы когда-нибудь комбинируйте, а потом мне покажите. Художник пошёл в свой отдел, он взял квадратик в атманской бумаги и набросал карандашом худого пса. На псиду и голову он надел германскую каску с пикой, а затем принялся делать надпись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 Крикский критерий отрицался. Песицкий принёс статью с Имашкой и секретарь срочно вычёркивал из макета третьи полосы шахты отдела. Маэстро Содьяникина уже не боролся за прелесты Итют де Унавака. Он шился сохранить хотя бы ишение задач. После борьбы более напряжённый, чем борьба его с Ласкером на Сен-Себастьянском турнире, маэстро отвоевал себе местечко за счёт суда и быта. Семашко послал в набор. Секретарь снова углубился в передовую. Прочесть ее секретарь решил во что бы то ни стало, из чисто спортивного интереса, когда он дошел до места. Однако, по содержанию последнего пакта таково, что если Лига наций зарегистрировали к его, то придется признать, что к нему подошел суд и быт лосатый мужчина. Секретарь продолжал читать, нарочно не глядя в сторону суда и быта, и делая в передовой ненужные пометки.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 Когда конфликт стал чрезмерно острым, секретарь прекратил его ловким приёмом, выкинул шахвыеты и вместо них поставил реабилитировавшийся суд и быт. Персидскому было сделано предупреждение. Наступила самая горячая редакционное время 5 часов. Над разгоревшимися, пишущими, ошибающимися машинкими курился дымок. Сотрудники диктовали противными от спешки голосами. Старая машинистки кричала на негодяев и незаметно подкидывалавших свои материалы в неочередь. По коридору ходил редакционный поэт в стиле: "Шалушая земля, просыпаются реки и шах" От пашн стангов, от каждой маленькой библиотеки, стал устыть слышать царёв. Он ухаживал за мужниской скромной бёдры, который развязывали его поэтический чувство. Он уводил её в конец коридора и вот там говорил слова любви, на которые девушка отвечала: "У меня сегодня сверхурочные работы, и я очень занята". Это значило, что она любит другого. Тогда поэт уходил домой и писал стихи для души. Меня манит твой цо, туман, так ка сияй предо мной, твой род, твой стан благоуханный. О, я погублен тобой. Поэт с пудосып под ногами и ко всем знакомым обращался с поразительно однообразной просьбой: "Дайте 10 копеек до трамвай". За этой суммой он забрёл в отдел арабкоров.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 Он сделал два шага в сторону и, взяв третью скорость, скрылся с глаз. Авдотьев нисколько не был обескуражен. Он верил в торжество автомобильной идеи. В секретариации он повел борьбу тихой сапой. Это и помешало секретарю докончить чтение передовой статьи. «Слушай, Александр Юрьевич, ты подожди, дело серьезное», сказал Авдотьев, садясь на секретарский стол. «У нас образовался автомобильный клуб». «Автомобиля еще нет, но мы хотим его купить».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 За 500 руб. мы покупаем на кладбище машину. Егоров уже выспотрил. Ремонт, он говорит, будет стоить не больше 500. Всего 1.000. Вот я и думаю, набрать 20 человек по 50 на каждого. Зато будет замечательно. Научимся управлять машиной. Егор будет шофёром, и через 3 месяца к августу мы все умеем управлять, есть машина, и каждый по очереди едет куда ему угодно. Можно даже будет целое путешествие совершить. Да ты не кривись.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 Сейчас последний посыл, мешаешь работу. Казалось, предприятие Вдочева терпело полное фиаско. Автомобильные идеи гасли и начинало чадить. Наконец, нашёлся пионер нового предприятия. Персицкий с грохотом отскочил от телефона, выслушал Вдочева и сказал: "Верное дело. Записываешь? У тебя уже сколько народу?" Персицкому Вдочев не стал верить. "Ты не так подходишь", сказал Персицкий. Дай лист. Начнём сначала. Иверсицкий вместе с Авточевым начали новый обход. Ты старый матрас, говорил Персидский клубоглазому юноше. На это даже денег не нужно давать. У тебя есть заём двадцать седьмого года. Насколько, на 50, чем лучше, ты даёшь эти облигации в наш клуб, и за облигации составляет капитал к августу, мы сможем реализовать все облигации и купить автомобиль. А если моя облигация выиграет? защищался юноша. А сколько ты хочешь выиграть? Эти 100.000, на эти 50.000 будут куплены автомобили. И если я выиграю тоже, и если Авдотьев тоже, словом, чья бы облигация ни выиграла, те ги идут на машины. Теперь ты понял? Чудак. На собственной машине поедешь по баянад грузинской дороге. Корыт дурак. А позади тебя на собственных машинах суд и быт катит. Хроника, отдел происшествий и эта дамочка, знаешь, которая даёт кино. Ну, ухаживать будешь.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 А что, ребятки, сказал он. Не забежаться ли также и мне? Забежись, старик, от чего же? ответила вдоть. Только не к нам. У нас уже, к сожалению, полный комплект, и приём новых членов прекращён до 1929 года. А забежишь ты лучше в друзья детей. Дёшево и спокойно, 20 копеек в год и ехать никуда не нужно. Секретарь помялся, вспомнил, что он и впрямь уже староват, вздохнул и пошёл дочитывать увлекательную передовую. Скажите, товарищ, остановил его в коридоре красавец с черкесским лицом. А где здесь редакция газеты, станок? Это был великий комбинатор. Глава 27. Разговор с колым инженером. Появление Остаба Бендера в редакции предшествовало ряд немаловажных событий. Из Не Остаба Эрнеста Павловича днем, квартира была заперта, и хозяин, вероятно, был на службе, великий комбинатор решил зайти к нему попозже, а пока что расхаживал по городу. Томясь жаждой деятельности, он переходил улицы, останавливался на площадях, делал глазки милиционеру, подсаживал даму.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 Но судьба судила так, что прежде чем свыдиться с Эрнестом Павловичем, Остапу пришлось задержаться часа на два для подписания небольшого протокола. На Театральной площади великий комбинатор попал под лошу. Совершенно неожиданно на него налетела робкая животная белого цвета и толкнула его к костиистый яручу. Бендер упал, обливаясь потом. Было очень жарко. Остап живо поднялся, его могучее тело не получило никакого повреждения. Чем больше было причин и возможностей для скандала, гостеприимного и любезного хозяина Москвы нельзя было узнать. Он в развалку подошёл к смущённому стречку-извозчику и треснул его кулаком по бокаты спине. Стречок, втерпеливо перенёс это наказание, прибежал милиционер. "Требую протокола!" с пафосом закричал старп. В его голосе послышались металлические нотки человека, оскорблённого в самых святых своих чувствах. И стоя у стены Малого театра, на том самом месте, где впоследствии будет сооружён памятник великому русскому драматургу Островскому, Остап подписал протокол и дал небольшое интервью набежавшему персидскому. Персидский не презирал чёрной работы. Он аккуратно записал в блокнот фамилию и имя потерпевшего и попчался далее. Остап горделиво двинулся в путь. Тю ещё переживая набодение белые лошади и чувство запоздалое сожаление, что не успел дать извощичку и по шее, остап шагая через две ступеньки поднялся до седьмого этажа Щукинского дома. Здесь на голову ему упали тяжёлые капли, и он посмотрел в дверь. Прямо в глаза ему хлынул с верхней площадки небольшой водопадик грязной водой. За такие штуки надо морду бить, порешило стап. Он бросился на ней,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 Гол едва посмотрел на Стапа и вскрипнул. Слушайте, гражданин, вместо того, чтобы плакать, вы, может быть, пошли бы в баню. Посмотрите, на что вы похож. Прямо какой-то пикадор. Ключ, замычал инженер. Что, ключ? спросил Стап. Открой двери. Где деньги лежат? Голый человек и Калт с поразительной быстротой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 Да, сказала Стап. Со мной тоже был такой случай, даже похуже немного. Инженера настолько сейчас интересовало всё, что касалось подобных историй, что он даже бросил ведро, в котором собирал воду, и стал напряжённо слушать. Совсем так, как с вами, начал Бендер. Только было это зимой и не в Москве, а в Миргориле. В, в один из весёленьких пробежутков безду макно и титюником в девятнадцатом году решил я в семействе одном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 что четвёртого номера уже не существует в природе. Он медленно придёт со стороны Рянского вокзала, увешаны людьми. Но пробраться в вагон для умелого трамвайного пассажира совсем не трудно. Нужно только чтобы трамвай пришёл. Если же вам нужно сесть в пятнадцатый номер, то не сомневайтесь, катала пройдёт множество вагонов всех прочих доберов. Проклятый четвёртый пройдёт восемь раз подряд, а пятнадцатый, который ещё так недавно ходил через каждые 5 минут, станет появляться не чаще два раза в шутке. Нужно лишь терпение, и вы его дождётесь. В эту стройную систему ума заключения, в основу которой был положен случай тёмной громады, врезался стул, уплывший в глубину товарного двора Октябрьского вокзала. Мысли об этом стуле были неприятны и навевали тягостное сомнение.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 «А мои инструкции?» – спросил Остап Грозно. «Сколько раз я вам говорил, что красть грешно? Еще тогда, когда вы, Старгеры, не хотели обокрасть мою жену, мадам Грицасуеву. Еще тогда я понял, что у вас мелкоуголовный характер. Вас никогда не шлепнут, будьте уверены. Самое большое, к чему смогут привести вас эти способности, это шесть месяцев без строгой изоляции.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 Что мне, Геккуба, вы мне в конце концов внимать, ни сестра и ни любовница? Ибалит Матвеевич, создававший всё своё ничтожество, стоял понурись. Вот что, дорогуша, я вижу полную бессцельность нашей совместной работы. Во всяком случае, работать с таким малокультурным компаньоном, как вы, из 40% представляется мне абсурдным. Волен с неголец, не но я должен поставить новые условия. Ибалит Матвеевич задрожал. Да этих пор он сражался не дышать. Да, мой старый друг. Вы больны организационным бессилием и бледной немочью. Соответственно этому уменьшается ваш ипои. Честно, ходите 20%. И Валит в ответ решительно замотал головой. Почему же вы не хотите? Вам мало? Мало? Но ведь это же 20.000 руб. Сколько же вы хотите? Согласен на 40.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 Воробьянинов давно уже потерял тот самодовольный вид, с которым некогда начинал поиски бриллиантов. Лед, который тронулся еще в Дворницкой, лед, гремевший, трескавшийся и ударявшийся о гранит набережной, давно уже измельчал и сталил. Льда уже не было. Была широко разлившаяся вода, которая небрежно несла на себе Ипполит Матвеевича, швыряя его из стороны в сторону, то ударяя его об бревно, то сталкивая его со стульями, то унося от этих стульев. Невыразимую боязнь чувствовал Ипполит Матвеевич. Все пугало его. По реке плыли мусор, нефтяные остатки, пробитые курятники, дохлые рыбы, чья-то ужасная шляпа.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 Бешено работающие ноги уносили его из двигающихся рук, карандаш вылетал как стрела, мысли прыгали. Издёрнгом бегал по комнате, и печати на мебели тряслись как серьги у танцующей цыганки. На стуле сидела смышлёвая девушка из прибестья. "Э", скрикивал Аюсалом Владимирович, "божественно цариться, цариться голосом и спором, свой пышный оживляй пир". Ах, ах, высокий класс. Вы, королев Marko. Ничего этого не понимая, королева из Предбестья с уважением смеялась. Ну, ешь те шоколад. Ну, и я вас прошу. Ах, ах, очаровательно. Он по минуте целовал королеве руки, восторгался её скромным туалетом, совал ей кота и заискивающе спрашивал: "Правда он похож на попугая?" Жев Ё, настоящий лев. Скажите, он действительно пушист до чрезвычайности? Ах, хвост, хвост. Скажите, это действительно большой хвост? Ах. Потом кот всполетел в гугл, а Авесалом Владимирович, прижав руки к пухлой, молочной груди, стал с кем-то раскланиваться в окошко. Вдруг в его обедовой голове щёлкнул какой-то клапан.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 Нет, не вывожути. Как же не вывожу? Успехнул со стап, выходя со стулом в коридор. Когда именно вывожу? А вислом поцеловал у королевы руку и, наклонив голову, побежал за строгим судьёй. Тот уже спускался по лестнице. А я вам говорю, что не имеете права. По закону мебель может стоять 2 недели, а она стояла только 3 дня. Может быть, я уплачу. Из норлёнка ввился вокруг остапа как пчела. Таким манером оба очутились на улице. А Весолон Владимирович бежал за стулом до самого угла. Здесь он увидел воробьев, прыгавших вокруг навозной кучи. Он посмотрел на них просветленными глазами, забормотал, сплезнул руками и, заливаясь смехом, произнес «Ха-ха-ха! Высокий класс! Ах-ха-ха! Какой поворот темы!» Увлечённый разработкой темы из дулёнка весело повернул назад и подскакивая побежал домой. А что ли он вспомню только дома, застав девушку из предвестия стоящей посреди комнаты. Остап отвёл стул на избоччике. Ну, "Учитесь", сказал он и Болит Матвеевичу. "Стол взять голыми руками, даром. Вы понимаете?" Пошли в скрытье стулы и Болит Матвеевич загрустил. Он всё всё увеличивается, сказал Остап. А денег ни копейки. Скажите, а покойная ваша тёща не любила шутить? А что такое? Может быть, никаких бриллиантов нет? И говорит в ответ, так самохал руками, что на нём поднялся пиджачок. В таком случае всё прекрасно. Будем надеяться, что состояние Иванопола увеличится ещё только на один стол. А вас, товарищ Пендер, сегодня в казетах писали? — заискивающе сказал Ипполит Матвеевич. Астап нахворился. Он не любил, когда пресса поднимала вой вокруг его имени. — Что вы мелец? В какой газете? Ипполит Матвеевич с торжеством развернул станок. — Вот здесь, в отделе, что случилось за день? Астап несколько успокоился, потому что боялся заметок только в разоблачительных отделах. Наши шпильки и злоупотребителей под судом. Действительно, в отделе «Что случилось за день» параллельно было напечатано «Попал под лошадь! Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчик номер 8974 гражданин О. Бендер Пострадавший отделался легким испугом Это извозчик отделался легким испугом, а не я Ворчливо заметил О. Бендер «Идиоты! Пишут, пишут, а сами не знают, что пишут!»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 Редактор прочёл указанную Остапом заметку. "В чём же вы, товарищ, видите клевету? Как же? Вот это?" Пострадавший отделался лёгким испугом. "Не понимаю." Остап Ласково осмотрел редактора и настол. "Стану я пугаться какого-то там извозчика? Опозорили ли перед всем миром? Опровержения ну что?" "От что, гражданин?" сказал редактор. "Никто вас не позорил, и по таким пустяковым вопросам мы опровержений не даём." Но всё равно я так этого дела не оставлю, говорил Остап, покидая кабинет. Он уже увидел всё, что ему было нужно. Глава двадцать девятая Замечательная допровская корзинка Старгородское отделение эфемерного меча и орала вместе с молодцами из быстроупака выстроилось в длиннейшую очередь из мучного лабаза хлебопродукта Прохожие останавливались «Куда очередь стоит?» – спрашивали граждане Внудной очереди стоящей у магазина всегда есть один человек, слова хоть ты, из которого тем больше, чем дальше он стоит от магазина дверей. А дальше всех стоял полисов. "Да, желись", говорил брандмейстер. "Скоро все на шмых перейдём". В девятнадцатом году и то лучше было. Мукинов в городе на 4 дня. Граждане недоверчиво подкручивали уши, вступали с полисовым в спор и сыпались на старогородскую правду. доказа полисово, как 2х24, два, что в буки в городе сколько у годны и что нечего устраивать панику, кражи не бежали домой, брали все наличные деньги и присоединялись к мучной очереди. Молодцы из быстроупака, закупив всю муку в лабазе, перешли на бакалею и образовали чайно-сахарную очередь. В 2 дня Старгород был охвачен продовольственным и товарным кризисом.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 А викичуф из магазина Старгик полпу де сахару Альхин увёл свою очередь в другой кооператив кляня по дороге Пашу Емильич, который успел слопать отпущенный на его долю фунт сахарного песку. Паша сыбал сахар горкой на ладонь и отправлял в свою чаракую пасть. Альхин хлопотал целый день. Во избежание усушки и ораструски он изъял Пашу Емильевича из очереди и приспособил его для перетаскивания скупленного на привозной рынок. Там Альхин застеньчиво перепродавал в частной лавочке добытый сахар, муку, чай и маркезию. Полюс всстоял в очередях главным образом из принципа. Денег у него не было, и купить он всё равно ничего не мог. Он кочевал из очереди в очередь, прислушивался к разговорам, делал едкие замечания, многозначительно зедял брови и пророчествовал. Следствием его недомолвок было то, что город наполнили слухи о приезде какой-то сбежи и Урала подпольной организации.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 сказал он Джине. Пора уже передасить мануфактуру Чорину. А что, а разве придут? спросила Генриетта Кислярцка. Могут прийти. Распространение свободы торговли, то должен же я когда-нибудь сесть. Так что, уже приготовить пильё? несчастная моя жизнь вечно доносить в передачу и почему ты не пойдёшь советский служащий ведь шурин состоит члена профсоюза и ничего а и этого обязательно нужно быть красным купцом инрета не знала что судьба возвела её мужа в председатели биржевого комитета поэтому она была спокойна может быть я не приду дочивать сказал кислярский тогда ты завтра приходи с передачей только пожалуйста не приноси вареники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 Жена положила в универсальную корзину холодный ужин и свежее бельё. "Можешь меня не провожать", сказал опытный муж. "Если придёт Рубинс за деньгами, скажи, что денег нет. До свидания. Рубинс может подождать". И Гислярский степенно вышел на улицу, держа за ручку Добровскую корзинку. "Куда вы, гражданин Гислярский?" окликнул полисов. Остая у телеграфного столба и криками подбадривал рабочего связи, который, цепляясь железными когтями за столб, подбирался к изолятору. "Иду сознаться", ответил Кислярский. "В чём?" избеч ей орали. Виктор Михайлович лишился языка, а Кислярский выставив вперёд свой ицыви до животик, опоясанный широким дачным поясом с накладным карманчиком для часов, и торопливо пошёл в губ прокуратуру. Виктор Михайлович захлопнул крыльями и улетел к дядеву. Кеслярский провокатор, закричал брандмейстер. Только что пошёл доносить. Его ещё видно. Как? И Казинцы при нём ужаснулся старогородский губернатор. Приём. Дядя поцеловал жену, крикнул, что если придёт Рубинс, денег ему не будет давать, и Стремклав выбежал на улицу. Виктор Михайлович свертёлся, застонал, словно курица, снёсшее яйцо, и побежал к лади с никешей. Между тем гражданин Кислярский, медленно прогуливаясь, приближался к ГУП прокуратуре. По дороге он встретил Грубинца и долго с ним говорил. "А как же деньги?" спросил Рубинс. "За деньгами придёте к жене?" А почему вы с картинкой? Подозретельно осведомился Рубинс. Иду в баню. Ну, желаю вам лёгкого пара. Потом Кислярский зашёл в кондитерскую СССР, бывшую Бон-Бон де Варсави. Выкушал стакан кофе и съел слоёный пирожок. Пора было идти, каяться. Председатель Бежёвого комитета вступил в приёмную губ прокуратуры. Там было пусто.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 только в камере, переменив бельё и растянувшись на допрошской корзинке, притедатель без живого коммицета почувствовал себя легко и спокойно. По делу пустой, как видно, организации мяча и Арала шло следствие. Единственно важным лицом прокурор считал скрывшегося Воробьянинова, который несомненно имел связи с парижской эмиграцией.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 Оставшись наедине с попугаем, вдовица в смятении собралась было уходить, как вдруг попугай ударил клювом в клетку и первый раз в жизни заговорил человечьим голосом. «Да отжились!» — сказал он сардонически, накрыл голову крылом и выдернул из-под мышки перышко. Мадам Грицацуева Бендер в страхе кинул скверям. До гонтку ей полилась горячче збибчевая речь. Древняя птица была так поражена визитом агентов и уводом хозяйки в казённый дом, что начала выкрикивать все, что кому есть слова. Наибольшее место в её репертуаре занимал Виктор Михайлович Полесов. "Породичие, отчучья", раздражённо сказала птица, и, повернувшись на жердочке вниз головой, подмигнула глазом состывшей у двери вдовице, как бы говоря: "Ну, как вам это понравится, вдовица?" Марс моя! Простанала, говорит Сацуева. В каком полку служили? спросил попугай голосом Бендера. Крах! Европа нам поможет. После бегства вдовы попугай оправил во себе манишку и сказал те слова, которые у него безуспешно пытались вырвать люди в течение 30 лет. Папка дурак! Папка дурак!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 Вдова упала на мешки с мукой. "Какие у вас органис хоть слабые", сладко сказал Порфиломеевич. "Я бы хотел с первоначалу на счёт воздыгращтения уистит себе. Ох, всё обречь, ничего мне теперь не жалка", прочитала чувствительная вдова. "Так э, вот, мне известно пребывание сыночка вашего О. Бендера. Какое воздыгращтение будет?"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 Попирая ногами гулив, дава наступала на старичка, призывала в свидетели небесную силу и с её помощью добилась твёрдой цены. Ну что ж, бокс с вами пусть 5 руб. будет. Только деньги попрошу вперёд. У меня такое правило. Варшаломеевич достал из записной книжечки две газетные вырезки и не выпуская их из рук, стал читать. Вот, извольте посмотреть, по порядку. Ой, писарь, значит, у баляю ушёл из дому товарищ Бендер в зелёный костюм, жёлтые ботинки, голубой жилет. Правильно ведь? Это старогородская правда. Значит, а вот что пишут про Сеночка вашего в столичных газетах? Вот попал под лошадь. Да. Да вы не убивайтесь, бадабочка. Дальше слушайте. Попал под лошадь, до да шеи в шеи, говорю вам, жив.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 Её милый муж в жёлтых ботинках лежал на далёкой Косковской земле, и огнедышащая извощё лошадь била копытом по его голубой, тарустной груди. Чутькая душа Варфоломеича удовлетворилась приличным вознаграждением. Он ушёл, объяснив вдове, что дополнительные следы её мужа безусловно найдут в редакции газеты "Станок", где уж, конечно, всё на свете известно. После ошеломительного удара, который нанёс ему бесславный конец его бабушки, Варфоломей стал промышлять собачками. Он комбинировал объявления в Старогородской правде, прочтя объявление: "Проп, Поинтер, Нем, коричнев в масти, грудь, лапы, ошейн серый. У тайку преслед дост улица Кооперативную 17-2. А рядом с ним замаскированная: Прист, сука низв, породы тёмно-жёлт. Через 3 дня счит с водой".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 Бишмо от царя Фёдора иserde в Ростове, Водогреде, млечный путь жене своей въ есдый город ен. Белая маякача, новое огорчение постигло меня, но в этом после деньги получил вполне своевременно, за что тебя сердеешь, то благодарю.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 Ну ничего, матушка. Бог даст, и в Москву вместе съездим. Посмотришь тогда, совсем западный европейский город. А потом заживём в Самаре, возле своего заводика. Не приехал ли доза тварянинов? Где-то он теперь рычит. Стаluiтся ли ещё Евстигнеев, как моя ряса после чистки. Во всех знакомых поддерживаю уверенность, будто я нахожусь у Одра тёченьки. Голеньки напиши тоже. Да, совсем было позабыл рассказать тебе про старачный случай, произошедший со мной сегодня. Любуюсь тихим доном, стоял я у моста и воспыхтал о нашем будущем достатке. Тут поднялся ветер и унёс в реку картузик брата твоего, пулочника. Только я его и видел. Пришлось пойти на новый расход, купить английской кепи за 2 рубля 50 копеек брату твоему, Бульшнику, ничего о случившимся не рассказывай. Убеди его, что я в Воронеже. Плохо вот с пильём приходится. Вечером сдираю, а если не вызохнет, утром надеваю влажное. При теперь же жаре это даже приятно. Целую тебя и обнимаю. Твой вечно муж Федя. 30. -е. Курочка и тихоокеанский петушок. Рибарчор де Сицкай деятельно готовился к двухсотлетнему юбилею великого отца Исаака Ньютона. "Ньютона я беру на себя, дайте только место", заявил он. "Так вы и персидски смотрите", предостерегал секретарь. "Обслужите Ньютона по-человечески. Не беспокойтесь, всё будет в порядке, чтоб не случилось, как с Ломоносовым".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 Мой портрет будет замечательный. Все кинутся за портретом в тот же бракаус, а у меня будет нечто по оригинальне. В международной книге я высмотрел такую гравюрку. Только нужен аванс. Ну, иду за Ньютоном. А снимать Ньютона не будем? спросил фотограф, появившись к концу разговора. Персидская изделал знак предостережения, означавший спокойствие. Смотрите всё, что я сейчас сделаю. Весь секретариат насторожился. Как «Вы до сих пор еще не сняли Ньютона?» Накинулся Персидской на фотографа. Фотограф на всякий случай стал отбрехиваться. «Попробуйте вы его поймать!» Гордо сказал он. «Хороший фотограф поймал вы!» Закричал Персидской. «Так что ж, надо снимать или не надо?» «Конечно надо, поспешите! Там, наверное, сидят уже из всех редакций!» Фотограф взвалил на плечи аппарат и гремящий штатив. «Он сейчас в госшвей-машине!»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 Занятия в доме народов уже кончились, канцелярия и коридоры опустели. Где-то только доشلпывала страницу пишущей машинки. Пардон, мадам, вы видите, что я занят? С этими словами Персидский скрылся в убордой. Погуляв там 10 минут, он весело вышел. Криццуйва терпеливо трясла юбками на углу двух коридоров. При приближении Персидского она снова заговорила. Репортёр Ассатанёл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 Гражданин же, отмахavши 8 км легко мог соперничить в быстроте с птицей, беговой лошадью и чемпионом мира, бегуном Норми. Повернув направо, мадам Грицацуева побежала. Трещал паркет. Навстречу ей быстро шёл брюнет в голубом жилете и малиновых башмаках. В По облике Остапа было видно, что посещение Дома народов в столь поздний час вызвано чрезвычайно веделыми концессией. Очевидно, по ладно технического руководителя не входила встреча с любимой. Привидев долушки, Бендер повернулся и не оглядываясь пошёл вдоль стены к саду. "Товарищ Пейтер!" закричала вдова в восторге. "Куда же вы? Великий комбинатор усилил ход". Наддала и товар. "Подождите, что я скажу!" просила она. Но слова не долетали до слуха стана. В его ушах уже пел и свистел ветер. Он чался четвертым коридором, проскакивал в пролеты внутренних железных лестниц. Своей любимой он оставил только эхо, которое долго повторяли ей лестничные шумы. «Ну, спасибо!» — бурчал Остап, сидя на пятом этаже. «Нашла время для рандеву. Кто прислал сюда эту снойную дамочку?»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 Будамец стало страшно. Тее захотелось идти, подчиняясь коридорной прогрессии. Она неслась со всё усиливающейся быстротой. Через полчаса уже невозможно было остановиться. Двери президиума, секретариатов, беспомов, оркаделов и редакций грохота пролетали по обе стороны её громоздкого тела. На ходу железными своими юбками она опрокидывала урны для окурков, с кострюльным шумом урны катились по её следам. В буглах коридоров образовывались вихри и водовороты. В холополе растворившиеся форточки указывающие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 Тысяч парадных подъездов заколочены из дотр и досками, и сотни тысяч граждан пробираются в свои квартиры чёрным ходом. Давно прошёл восемнадцатый год, давно уже стало смутным понятие налётная квартира, сгинула домовая охрана, организованная жильцами в целях безопасности, разрешается проблема уличного движения, строится огромная электростанция, делаются величайшие научные открытия, но нет человека, который посвятил бы свою жизнь разрешению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 Но барьер помешал, осталось неизвестным изобретение, и налог остался неуплаченным. Грогатка применяется на улице. Ставят ее весною на шумной магистрали, якобы для ограждения, производящего ремонта тротуар. И мгновенно шумная улица делается пустынной. Прохожие просачиваются в нужные им места по другим улицам. Им ежедневно приходится делать лишний километр, но легкокрылая надежда их не покидает.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 Привычным можно отнести: по стороне в лице вход воспрещается, хода нет. Такие надписи иной раз вывешиваются на дверях учреждений, особенно усиленно посещаемых публикой. Косвенные надписи наиболее убедительны. Они не запрещают хода, но редкий спельчак рискнёт всё-таки воспользоваться своим правом. Вот они эти позорные надписи: без доклада не входить, приёма нет, свои посещения ты мешаешь занятому человеку.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 К чёрту двери, к чёрту очереди у театральных подъездов. Разрешите войти без доклада. Умоляем снять рогатку, поставленную нерадивым управдомом у своей развороченной панели. Вот перевёрнуты из скамейки, поставивший их на место. В сквере приятно сидеть именно ночью. Воздух чист, и в голову лезут умные мысли. Луна, плыви в любви вечно просто. купая его. Мадам Грицацуева, сидя на лестнице у затертой стеклянной двери в самой середине дома народов, думала о своей вдовой судьбе и редко встрялмывала и ждала утра. Из освещённого коридора через стеклянную дверь навдову лился жёлтый свет электрических плафонов. Пебельное утро проникало сквозь окна лестничной клетки. Был тихий час, когда утро ещё молодо и чисто. В этот час Грицацуева услышала шаги в коридоре. Встава ожива поднялась и припала к стеклу. В конце коридора сверкнул голубой жилет, малиновые башмаки были запорошены штукатуркой. И отренный сын турецко-подданного, стряхивая с пиджака пылинку, приближался к стеклянной двери. Суслик позвала вдова. Суслик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 А, сказал он, видя, что отдел он от вдовы закрыт дверью. Вы тоже здесь? Здесь, здесь, твердила вдова радостно. Обними же меня, моя радость, мы так долго не виделись, пригласил технический директор. Вдова засветилась, она подскакивала за дверью, как чижик в клетке, притихшие за ночь юбки опять гремели, а стаб раскрыла объятия. «Что же ты не идешь, моя курочка? Твой тихоокеанский педушок так устал от заседания малого совнаркома!» Вдова была лишена фантазии. «Цуслик!» — сказала она в пятый раз. «Откройте мне дверь, товарищ Пендер!» «Тише, девушка! Женщина украшает скромность! К чему эти прыжки?» Вдова мучилась. «Ну, чего вы терзаетесь?» — спрашивала Става. «Кто вам мешает жить?» Саму ехом, а сам спрашивает. И вдова заплакала. Удрите ваши глазки, гражданка. Каждая ваша слезинка это молекула в космосе. А я ждала, ждала, торговую закрыла. За вами поехал товарищ Бендер. Ну а как вам? Теперь живётся на лестнице, не дует. Вдова стала медленно закипать, как большой монастырский самовар. Избедчик, выговорила она, да, встряхнув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 Заметил Остап холодно «Украл!» — твердила вдова «Вот что, девушка, зарубите на своем носике, что Остап Бендер никогда ничего не крал» «А сидничка кто взял?» «Ах, сидничка из вашего неликвидного фонда? И это вы считаете кражей?» «В таком случае наши взгляды на жизнь диаметрально противоположны» «Унес!» — куковала вдова «Унес!»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 Глава тридцать первая Автор Гаврильяды Когда мадам Грицацуева покидала негостеприимный стан канцелярии, В Доме народов уже стекались служащие из самых скромных рангов: курьеры, ходячие и исходящие барышни, сменные телефонистки, юные помощники счетоводов и бронеподростки. Среди них двигался некий Фар Лапсис, очень молодой человек с бараньей причёской и нескромным скалядом. И вежты упрянцы и первичный посетитель входили в Дом народов с главного подъезда. Никифор Ляпсис проник в здание через амбулаторию. В Доме народов он был свой человек и выяснал кратчайшие пути к оазисам, где брыщут светлые ключи гонорара, под широколись к вынесению ведомственных журналов. Прежде всего Никифор Ляпсис подошел к буфер. Нигалированная касса сыграла матчиш и выбросила три чека. Никифор съел варенец. Старылце печата на бумаге стакан и кремовые пирожные, похожие на клумбочку. Что это он запил чаем? Потом ляпся, неторопливо стал обходить свои владения. Первый визит он сделал в редакцию ежемесячного отчего журнала Гарасим и мому. товарище на перстеково ещё не было и некий барляп сотвинулся гигроскопический вестник еженедельный рупорт посредством которого работники формации общались с внешним миром доброе утро сказал Никифо обещал замечательные стихи о чём спросил начальник лиц странички на какую тему ведь вы же знаете трубицкой что у нас журнал Начальник для более тонкого определения сущности гигроскопического вещества пожевелил пальцами. Трубицкой Ляпшис, посмотрел на свои брюки из пёлой дороги, отклонил корпус назад и пивутче сказал: "Молодо, а о гангрене?" "Эге интересно", заметила гигроскопическая персона. "Давно пора в популярной форме проводить идеи профилактики", Ляпшис и медленно задекламировал: "Страдал Гаврила"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 Поэт-работиков. У меня вылилась такая поэма. Называется Последнее письмо. Вот. Сложил Гаврила почтальонам. Гаврила письма разносил. История о Гавриле была заключена в 72 строки. В конце же кдворение письмо носит Каврила, сражённый пулей фашистов, всё же доставляет письмо по адресу. Где же происходило дело? спросили лепис. Вопрос был законный. В СССР нет фашистов, за границей нет, говорил членнов союза работников связи. В чём дело? сказал лепис. Дело происходит, конечно, у нас, а фашист, говорят, этой, зайти трубецкой. Побегите лучше дам от радиостанции. А почему вы не хотите почтальона? Пусть полежит, мы его берём условно. Погрустневший Никифор Ляпский с Трубецкой пошёл снова в Карасим и Муму. Напердиков уже сидел за своей конторкой, на стене висел сильно увеличенный портрет Тургенева с пенсне, болотных сапогах и зус стволкой наперевес. Рядом с напердиковым стоял конкурент Ляпис, стекотворец из пригорода. Началась старая песня о Гавриле, но уже с охотничьим уклоном. Творение шло под названием Молитва про коньера.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 Слышты Трубицкой извидичи и Сайца. Поэма в преображённом виде носила название Урок про коньёр. А зайцы были заменены бекасами. Потом оказалось, что бекасов летом тоже не стреляют. В окончательной форме стихи читались: "Говрило штал, сосали птицу, говрило птицу подстрелил" и так далее. После затмика в садовый лапис снова принялся за работу. В белые брюки Милькарев в лате гриодоров он входил в редакции и продавал многоликого Гаврилу. В кооперативную флейту Гаврила был сдан под названием Эолова флейта. Служил Гаврила с апрелавком. Гаврилов флеритой торговал. Раз такие истолствовал журнал Лес, как он есть, купили у лапис небольшую поэму на опушке. Начинался она так: "Гаврила шёл кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал". Последние за этот день Гаврила занимался хлебопечением. Ему нашлось место в редакции работник к булки. Па имя носило длинное и курстное название: "О хлебе, качестве продукции и о любимой Поэмы посвящали загадочный хинич хлеб. Начало было по-прежнему эпическим. "Заложил Яврило хлебопёком, Яврило булку испекал". Посвящение после делегаты борьбой выкинули.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 «Ляпсус!» «Слушайте», — сказал Никифор, ляпись, поднижая голос. «Дайте три рубля. Мне Геразим и Муму должен куча денег». «Балтидик я вам дам. Подождите, я сейчас приду». И Персидской вернуться приведят с собой десяток сотрудников станка. Завязался общий разговор. «Ну, как торговали?» — спрашивал Персидской. «Написал замечательные стихи про Гаврилу».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 что вы пытались сучить ему такие стешата в Герасиму и Муму Якова из быта охотников. Скажите по совести, ляпсус, почему вы пишете о том, чего вы в жизни не видели и о чём не имеете ни малейшего представления? Почему у вас стихотворений Кантон, Пенюар это бальное платье? Почему? Вы, Мещенин, сказал в латпись хвастливо «Почему в стихотворении «Скачка на призбуденного» шокей у вас затягивает на лошади супонь и после этого садится на облучок? Вы видели когда-нибудь супонь?» Я «Видел». «Ну, скажите, какая она?» «Оставьте меня в покое! Вы псих!» «А облучок видели? На скачках были?» «Не обязательно всюду быть!» кричал Ляпец. Пушкин писал турецкие стихи и никогда не был в Турции. «О, да! Эль-Серум ведь находится в Тульской губернии!» Лапис не понял сарказма. Он горячо продолжал: "Пушкин писал по материалам. Он прочёл историк о Кугачёвского бунта, а потом написал, а мне броскачки всё рассказал Энтиху". После этой виртуозной защиты персидский подочил упирающегося Лаписса в соседнюю комнату. Зрители последовали за ним. Там на стене висела большая газетная вырезка, обведённая траурной каймой. "А вы писали этот очерк в капитанском мостике?" "Я писал"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 дам град па падать. Заметьте все, дам град с лебительно падать. Подождите, Лепсус. Я вам сейчас принесу полтинник. Не пускайте его. Но и на этот раз полтинник выдан не был. Ирсицкий браточил из справочного бюро 21 том Брокгауза от Дамицида до Евреидова. Между Дамицием крепостью в Великом Герцхерцстве на Кленбург Шведском и домилем о рекой Бельгий и Нидерландах.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 Эх, Трубицкой, Трубицкой. Да, кстати, ляпсус. Почему вы Трубицкой? Почему вам не взять псевдоним ещё получше? Например, Долгорукий, Никифор Долгорукий или Никифор Волоа. Или ещё лучше, граждане Никифор Сомароков Эльстон. Если у вас случится хорошая кормушка сразу 30 шка в гермуму, то выход из положения у вас блестящий. Один бред подписывается с Шумароковым, другая макулатура Эльстоном, а третья Юсуповым. Эховый халтурщик, держите его, товарищ, я разгорю ему замечательную историю. Вы, ляпсу, слушайте, при вашей профессии это полезно. По коридору разгуливали сотрудники, поедая большие, как лапте, бутерброды. Был перерыв для завтрака. В броне подростки гуляли парочками. Бесконечно ты в комнату бегал, а вдочим собирай друзей автомобиля на экстренное совещание. Но почти все друзья автомобиля сидели в секретариате и слушали персидского, который рассказывал историю усышную им в обществе ворошников. Вот это история. Рассказ о несчастье любви. В Лининградде на Васильевском острове на второй линии жила бедная девушка с большими голубыми глазами. Звали её Клотильдой.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 Чи сы работы Клотильда не входила в мастерскую, да красно на умаляла: "Вася, дай посмотреть, пре как ты творишь". Но он был непреклонен. Показывая на бюст, покрытый мокрым холстом, он говорил ей: "Ещё не время, Клотильда, ещё не время. Счастье, слава и деньги ожидают нас впереди. Пусть подождут". Лились слёзы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 Содержание картины было самое волнующее. Скульптор Ганц создавал бюст Слава шла к небу большими шагами. Жена его была прекрасна, но они поссорились. В гневе прекрасная женщина разбила молотком бюст великой творения скульптора Ганца, над которым он трудился 3 года. Слава и богатство погибли под ударом молотка. Горе Ганца было безысходным. Он повесился.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 На утро Клавтильда пришла, чтобы продолжить своё дело: вынуть потрясённого Васю из петли, сбросить перед ним своя одежды и сказать: "Лепи меня, нет на свете тело прекраснее моего". Она вошла и увидела: Вася не висел на петле. Он сидел на высокой табуретке спиной к ошечьей Клавтильде и что-то делал. Но девушка не смутилась, она сбросила свои одежды, покрылась от холода гусиной кожи и вскричала, лязгая зубами: "Лепи меня, Вася!"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 Но ведь я же вчера его распила, пролебедал Клотильда. Почему же ты не повесился? Ведь ты же говорил, что искусство вечно. Я уж тожело твоё вечное искусство. Почему же ты жив, человек? Вечное это оно вечно, ответил Вася. Но заказ-то нужно сдать. Ты как думаешь? Вася был нормальным халтурчиком, середнячком, а Клотильда слишком много читала Шиллера. Так вот, я псус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 Глава 32. Магучая кучка или золотоискатели. Как и следовало ожидать, рассказ о Клотильди не вызвал в бараней душе ляписа никаких эмоций. С криками жертва громил налётчик кец, скрылись и тайно, редакторского кабинета в комнату вбежал Стёпа. Ирсицкий, сказал он.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 «Эпсус, писанули бы и вы что-нибудь о Сухаревском рынке?» «Свежая тема, всего только 40 очерков за год печатается». Дальше Персидский с легким презрением начал читать отдел происшествий, делавшийся, по его пристальному мнению, бездарно. «Солетний материал! Этот растрачек у нас уже был. Неудавшиеся кражи в театре Колумба». «Э, товарищи, это что-то новое, слушайте!» Еверсицкий прочёл вслух. Неудавшаяся кража в театре Коломба. Д двумя неизвестными злоумышленниками проникшими в реквизитную театр Коломба были унесены четыре старинных стула. Во дворе злоумышленники были замечены ночным сторожем и преследуемые им скрылись, бросив стулья. Любовытно отметить, что стулья были специально приобретены для новой постановки Гоголевской женитьбы.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 Лапис обитал в доме номер 9 по Оказарменному переулку, совместно с двумя молодыми людьми, носившими мягкие шляпы. Лапис носил капитанскую фуражку с гербом Нептуна, властелителя вод. Комната Лаписа была проходной. Рядом жила большая семья татар. Когда Лапис вошёл к себе, Хунтов сидел на подоконнике и перелистывал театральный справочник. Это был человек созвучной эпохе. Он делал всё то, что требовала эпоха. Эпоха требовала стихи, и Хунтов писал их во множестве. Менялись вкусы, менялись требования эпохи, и совремеденки нуждались в героическом романе на темы гражданской войны, их Хунтов писал героические романы. Потом требовались бытовые повести. Созвучной эпохе Хунтов принимался за повести. Эпоха требовала многого. Но у Хунтова почему-то не брала ничего. Теперь Бог и Бога требовала пьесу, поэтому Хунтов сидел на подоконнике и перелистывал театральный справочник. Вот от человека, собирающегося писать пьесу, можно ждать, что он начнет изучать нравы того социального слоя людей, которых он собирается вывести на сцену. Можно ждать, что автор, предполагаемый к написанию пьесы, примется обдумывать сюжет, мысленно очерчивать характер действующих лиц и придумывать сценические кви про квот.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 Мировой сюжет. Восклал Ляпис, подходя к человеку непрерывно звучащему в унисон с эпохой. Кунтуво сюжет был нужен, и он живо спросил: "Какой сюжет?" "Классный", ответил Ляпис. Эпохальный мужчина приготовился уже записать слова Ляписа, но подозрительно по природе автор многоликого Гаврилы замолчал. "Ну, говори же. Ты украдёшь. Я у тебя часто крал сюжеты."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 она ничего не знала и распродала стулья. А фашисты и стали разыскивать стулья. А комсомолец узнал про стулья, и началась борьба. Тут можно такое накрутить. Пунтов забегал по комнате, описывая дуги вокруг опустошённого Воробьяниновского стула. Ты дашь этот сюжет мне? Положим. Ляпис, ты не чувствуешь сюжета. Это не сюжет для поэмы, это сюжет для пьесы. Всё равно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 «О чем спор?» – спросил он пронзительным голосом. Композитор Ибрагим существовал милостями своей сестры. Из Варшавы она присылала ему новые экстроты. Ибрагим переписывал их на нотную бумагу, менял название «Любовь в океане» на «Амброзе» или «Флирт» в метро на «Сингапурские ночи» и, снабдив ноты стихами Хунтова, сплавлял их музыкальный сектор. «О чем спор?» – повторил он. Соперники воззвали к беспристрастию Ибрагима. История о фашистах была рассказана во второй раз. «Поэму нужно писать!» – твердил Ляпис Трубецкой. «Пьесу!» – кричал Хунтов. Но Ибрагим поступил как библейский присяжный заседатель. Он мигом разрешил тяжку. «Опера!» – сказал Ибрагим, отдуваясь. «Из этого выйдет настоящая опера с балетом, хорами и великолепными партиями». Его поддержал Хунтов. Он сейчас же вспомнил великолепный узор большого театра. Упиравшиеся ляписцы заоблаздили рассказами о грядущих выгодах. Хунтов ударил ладонью по исправочнику и выкрикивал цифры, сбивавшие все представления ляписца о богатстве. Началось распределение творческих обязанностей. Сценарий и прозаическую обработку взял на себя Хунт, по стихи достались Лабису. Музыку должен был написать Ибрагим. Писать решили здесь же и сейчас же. Хунт взял мой сколеченный стул и разборчиво написал сверху листа: "Акт 1". "Вот что, други?" сказал Ибрагим. "Уй пока там, нацарапайте, опишите мне главных действующих лиц. Я подготовлю кое-какие лейтмотивы. Это совершенно необходимо." Золотые искатели принялись вырабатывать характеры действующих лиц. Наметились приблизительно такие лица: Уголина гроссмейстер ордена фашистов, бас; Альфанессина его дочь, колоратурное сопрано; товарищ Митин советский изобретатель, баритон; Сфорца фашистский принц, тенор; Гаврила сельский комсомолец, переодетый меццо-сопрано. Нина, как самолёт дождь, папа, лирическое сопрано. Фашисты, сморонщики, капиланы, солдаты, мажордомы, техники, сицилицы, лаборанты, тень, мич и пионеры и другие. Я, сказал Ибрагим, к которому открылись благодарные перспективы, пока что напишу хор капиланов и сицилийские пляски. А вы пишите первый акт, побольше арий и дуэтов. А как мы назовём оперу? спросил Лятпис. Но тут впереди послышался стук копыт о гнилой паркет, тихий рычание и квартирная перебранка. Дверь в комнату золотые искатели отворилась, и гражданин Шаринов, сосед, ввёл в комнату худую тощую лошадь с длинным хвостом и сидящей мордой. "Гоу", закричал Шаридов, "на лошадь". "Ну, чтоб тебя!" лошадь испугалась, повернулась и толкнула ляписы крупом.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 Шарипов вдруг рассердился. Какое тебе дело? Купи лошадь, где подставить? Во дворе уградут. Сейчас же уведите лошадь! Исторически кричал у правдом. Если вам нужна конина, покупайте мусульманской месной. Не стой, дорогая, сказал Шарипов. Го! Ты проклятая Фатима! Лошадь двинулась садом и согласилась наконец идти туда, куда её вели. Я вам этого не разрешаю! крикнул правдом. Вы отведите под суд!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 Золотые скачили, прислушиваясь к стуку копыт, снова засели за работу. Так как же мы назовём оперу? спросил Вятский. Предлагаю назвать "Железная роза". А розы тут причём? Тогда можно иначе, например, "Меч у Галины". Тоже несовременно. Как же назвать? И они остановились над отличным, интригующим названием "Луч Сверти", под словами: "Акт 1. Хунтов недруг души рукой написал" «Раннее утро. Сцена изображает московскую улицу. Непрерывный поток автомобилей, автобусов и трамваев на перекрестке. У Галина в поддевке с ним сворца...» «Сворца в пижаме», – вставил Ляпис. «Не мешает, дурак. Пиши лучше стишки для ориоза Митина. На улице в пижаме не ходит». И жундо продолжал писать: "Сним спортца в костюмиком самольца". Дальше писать не удалось. У правдом с двумя милиционерами стали выводить лошадь из шариновской комнаты. "Фатима!" кричал Шаридов. "Дерши, Фатима!" Ладис схватил со стола батон и грушливо шлёпнул им пакаст ляму круглой лошади. "Тащи!" вопил у правдом. Лошадь скрестила хвостом направо и налево. Милиционеры пыхтели. Фатима с прациями татарчатыми обнимала гуды и колени лошади. Гражданин Шаринов безнадёжно кричал: "Йоу!" «Го Золотые сказители пришли на помощь представителям закона и живописная группа с шумом вывалилась вперёдню. В опустевшей комнате пахло цирковой конюшней Внезапный ветер сорвал со стула оперные листочки И вместе с соломой закружил по комнате Ариоза товарища Митина взлетела под самый потолок Корка Виланов и зачатки социалистской пляски пританцовывали на подоконнике С лестницы доносился крик и брезгливое ржание Золотоискатели, милиционеры и представители домовой администрации Напрягали последние силы А долев упорный животцы с авторы собрали развеенные листочки и продолжали писать без помарок.